В преданиях Дагонам сказано, что Юпитер имеет четыре луны. Сегодня нам известно, что этих лун на самом деле 18, о чем Херман и напоминает Темплу. Однако Темпл знает это не хуже его и даже очень убедительно подчеркивает, что недавно открытые спутники луны Юпитера являются совсем крошечными и ничтожно мелкими по сравнению с четырьмя Главными спутниками. Красный Сириус. Очень интересно заявление Хермана о том, что Дагоны называют Сириус красным. Между тем, Сириус это белая или скорее бело-голубоватая звезда. Это, по мнению Хермана, вполне достаточное основание для того, чтобы объявить описание Сириуса бытующие у догонов ошибочной интерпретации, заимствованной из очень и очень древнего предания. Он пишет, можно предположить, что африканские жрецы страдали дальтонизмом. Примечание, дальтонизм – заболевание глаз, неспособность различать цвета. Кроме того, не исключено, что их рассказы восходят к свидетельствам наблюдателей видевших эту звезду еще в первом тысячелетии до нашей эры. Любопытно, что в древневавилонских текстах, седьмой век до нашей эры, Сириус именуется медно-красным. У Горации упоминается примечание Горации римский поэт «Красная собачка». Сенека заявляет, что красный цвет Сириуса ярче и гуще, чем у Марса, а другой, вне всякого сомнения, сведущий античный автор Клавдий Птолемей определяет цвет Сириуса в тех же словах, что и цвет Альдебарана в созвездии Тельца, Беты в созвездии Ориона и Арктура в созвездии Большой Медведицы, а именно Красная Звезда. Примечание. Сенека Луций Анны Сенека, около 4 года до нашей эры, в 65 году нашей эры, римский философ стоик, поэт, трагик, Клавдий Птолемей, второй век нашей эры, знаменитый александрийский математик, астроном и географ, создатель геоцентрической системы мира, согласно которой Солнце, планеты и звезды вращаются вокруг Земли. Система Птоломея была общепринятой вплоть до появления системы Коперника. Главный труд Птоломея, посвященный его системе, известен под арабским названием Альмагест. В более поздних работах о Красном Сириусе больше не упоминается. Так арабский ученый Аль-Суфи, X век, знает практически все упоминаемые Птоломеем красные звезды, все за исключением Сириуса. Тот факт, что более двух тысячелетий тому назад Сириус мог иметь красный цвет, Херман решительно отвергает на том основании, что столь кратковременная эволюция у звезд абсолютно невозможна. Следовательно, античные авторы просто-напросто лгут, или дело все-таки в другом. Астроном вынужден делать выводы на основе упрямых и неопровержимых фактов визуальных наблюдений за звездами. Но насколько же далеки религиозно окрашенные трактовки наших предков на основе наблюдений звезд и созвездий от понятия световых лет? Хотя античный человек видел небесные тела так же, как и мы с вами, они часто представляли ему в самом буквальном смысле слова – вином свет. В этой связи одна звезда могла показаться ему абсолютно красной, особенно если ей приписывались атрибуты, обычно ассоциируемые с красным цветом, хотя на самом деле цвет ее излучения был скорее белым. Так, например, надо отметить, что у греков